Глава восьмая «Как любопытно получается», — нахмурился я. «Отец идет к правицу и узнает, что я все еще жив, но при этом позволяет Кириллу заключить союз с какой-то женщиной, которая меня на дух не переносит». «Кстати, о ком идет речь, Ярослав?» «Вообще, я бы предпочел поговорить об этом не на кладбище», — произнес он. И без лишних ушей. Ярослав бросил взгляд на насеченного. Информация касается только рода Мечниковых. К которому я уже давно не имею отношения, добавил я. Ладно, понимаю твои опасения. Хотя могу тебя уверить. В данный момент со мной остались самые близкие люди. Всех тех, кто был готов на предательство, оттекло фактом моей смерти. Пойдем в особняк. У нас всего одна ночь, чтобы обсудить все накопившиеся темы. «Заодно поможешь мне дотащить все то добро, которое захоронили вместе со мной». Тем временем Синицын принялся вскрывать свой гроб, в котором находился сейф с огромным количеством денег, которую он копил чуть ли не полгода с того момента, как мы создали нашу с ним организацию. А состояла она изначально всего из двух человек. Остальные появились гораздо позже. Я объяснил сечинову и ну что мне нужно поговорить с братом тета тет В итоге мои коллеги покинули нас сразу же после того, как извлекли сейфы ли. Хоть Иван Сеченов и вызвался помочь нашему финансовому советнику с транспортировкой сейфа, я понимал, что на этом их конфликты не закончатся. В конечном счете они все равно рано или поздно разругаются. «Так, тут твой эндоскоп, книга, одежда», — принялся перечислять Ярослав. «Все, вроде больше ничего нет. Пойдем? Мне нужно отмыться от этой грязи». «Погодите-ка, быть того не может!» Я принялся перебирать свою старую одежду, которую после нахождения в могиле забирать не было никакого смысла. Но не нашел самого главного. Там не было лекарской плиты дяди. А ведь Олег четко выразился. Сказал, что поместил ее туда как прощальный подарок. Так куда же она могла деться? «Ты ее ищешь?» – спросил меня Ярослав, а затем показал саму плиту, которую все это время... Было скрыто под его плащом. Проклятие! Видимо, он нащупал ее, когда пытался выбраться из гроба. Вопрос только в том, понимает ли Ярослав, что оказалось в его руках. Конечно, понимает. Не может быть, чтобы он ни разу не видел точно такую же плиту в родовом имении Мечниковых. Ведь мой дед Сергей Мечников передал обоим сыновьям по куску этого металлического камня. Один Александру и второй Олегу. Только мой отец о существовании еще одной лекарской плиты не знал и, скорее всего, не знает до сих пор. Вот только Ярослав может исправить эту ситуацию». «Она тебе не принадлежит», — со столи в голосе произнес я. «Лучше отдай ее мне, Ярослав. Я ценю, что ты прибыл сюда, чтобы найти меня, но отдать тебе этот артефакт я права не имею». «Понимаю», — кивнул он, — «и настаивать я не стану. «Даю слово, что в особняке я верну тебе этот артефакт. Но перед этим ты должен узнать кое-что. Наш отец понятия не имеет, как работает эта плита на самом деле. И наш дядя, скорее всего, тоже. У нее куда больше возможностей, чем можно показаться на первый взгляд. А ты откуда это узнал?» — спросил я. Добрался до запретных архивов Академии в Санкт-Петербурге. Я нашел упоминание этой плиты в нескольких книгах. Опять же, предлагаю обсудить это дома. Тема очень сложная. Больше спорить с Ярославом я не стала. Мы добрались до особняка дяди через проулки. Времени ночевать там у нас почти не осталось. Завтра утром сюда вселятся новые владельцы, а дядя в семье уедет в Саратов, так что времени у нас в обрез. Когда мы оказались дома, я провел Ярослава в подвал, чтобы наши разговоры не тревожили остальных членов семьи. И сразу после этого мы с ним выпили по две порции зелья энергетика. Я почувствовал, как мое тело словно вцепилось в это состояние. Это было уже не второе, а третье дыхание для моего организма. «Не беспокойся, Алексей, я не стану тебя обманывать», сказал Ярослав и положил на стол лекарскую плиту. «Я забрал ее для того, чтобы ты больше не смог увильнуть от темы. Прости, знаю, что не нужно было этого делать, но с братом у нас уже сложились определенные отношения, и у меня не было причин не доверять Ярославу. «Ты и сейчас продолжаешь ходить вокруг да около», — подметил я. «Забудь пока плите, давай начнем по порядку. Что там за жена такая взялась у Кирилла? Я не помню ни одной женщины, которая находилась бы со мной в плохих отношениях. А уж и с желанием убить, теряясь в догадках, кем она может оказаться». Таких опасных особ было всего две. Одна — ведьма, которой уже нет в живых. И вторая — девушка из влиятельной семьи, который мой предшественник обесчестил. Вот только обе проблемы уже решены. Никто из них не может точить на меня зуб». «Ты ее не знаешь, Алексей», — сказал Ярослав. «Вы лично не встречались, зато тебе известна ее фамилия. Она двоюродная сестра человека, которого ты прилюдно унизил на дуэли. Ее имя Виктория Мансурова». «Мансурова? Ну, разумеется, давно же я о них не слышал. Сразу после того, как я оказался в Хапюрске, Мне пришлось столкнуться с Владимиром Мансуровым в дуэли. Этот ублюдок имел влияние на место барона и хотел заполучить в жены его дочь, Анну Иннокентьевну Елену. Но в итоге я совершенно случайно довел ситуацию до полного раскола этой потенциальной связи. Владимир – самовлюбленный баран. У него нет никакого желания слушать чужие аргументы. Если слухи не лгут, то все семейство Мансуровых ведет себя таким образом». Ему, судя по всему, внушать такую методику взаимоотношений с людьми с раннего детства. Да, отгадаю», — предположил я. Отец решил одобрить этот брак, чтобы заключиться их с Мансуровыми и загладить конфликт, который я когда-то создал. Да, но причина лежит не только в этой плоскости. Попробуй порассуждать более приземлённо, Алексей. Виктория является носительницей мощной ликорской магии, как и наш Кирилл. Наш отец просто хочет, чтобы род Мечниковых Становился сильнее с каждым поколением. Вот только... Проблема в том, что этот брак стал возможен исключительно по той причине, что тебя якобы не стало. И во всей этой истории прослеживается жирный пробел. Куда пропала логика нашего отца, поинтересовался я. Он с самого начала не поверил, что я погиб. Затем заключил договор с Мансуровым. После убедился правиться, что я все еще жив и не стал отказываться от организации брака. Даже при том, что Виктория и ее родственники жаждут моей смерти. Я что-то не улавливаю, какой у него план. — В этом и проблема, Алексей, — кивнул Ярослав. — Я тоже ничего не понимаю. Наш старик зачем-то все это затеял, но делиться своими планами не хочет. Может, Кириллу и известна его мотивация, но он ведь молчит, как рыба. Даже под пытками не разговориться, ты же его знаешь. Более того, его эта Виктория настолько обворожила, что он и про войну забыл. Помнишь, он ведь раньше уезжал на фронт каждую неделю, даже когда его никто там не ждал, он все равно рывался туда. А теперь он напрочь забыл о войне. Он целыми сутками готовится к свадьбе, которая должна состояться через месяц, а все остальное время проводится с Викторией Мансуровой. «Думаешь, его приворожили?» — поинтересовался я. «Нет, такое бы отец быстро смог определить. Дело в чем то другом, но я вмешиваться в дела Кирилла не хочу». Достаточно того, что я передал тебе послание. Будь аккуратен, Мансуровы все еще помнят, как ты унизил Владимира, и продолжат мстить, когда узнают, что ты все еще жив. Хорошо, я это учту. Спасибо за информацию, Ярослав. Но в Хаперске они меня уже не найдут. Скоро я окажусь рядом с ними, в Саратове. Меня пригласили в Академию. Даже не знаю, поздравить мне тебя или посочувствовать, покачал головой Ярослав. «Саратовская академия — приличное место. Оттуда вышло много способных лекарей. Один Александр Иванович Разумовский чего стоит. Многие считают его лучшим целителем Саратова. Вот только в таком месте тебя будет еще проще найти. Так что будь внимателен». Про внимательность мог бы и не напоминать. Я уже привык ждать опасность со всех сторон. «О, Разумовский, говоришь?» — протянул я. «А ведь мне доводилось с ним встречаться». Кажется, он сейчас работает главным лекарем в госпитале Саратова. Ты прав, человек действительно образованный. Вот только в последний раз, когда мы с ним виделись, он помочь своему пациенту не мог. Но тут дело не в его навыках, а во времени, в котором мы живем. Тогда он занимался лечением Лаврентия Кораблева, брата нашего Ивана Сергеевича. У него сформировался рак легкого. Разумовский помочь ему не смог. Зато мы со здешним главным лекарем смогли провести операцию, И удалить опухоль вместе с легким. С тех самых пор Лавренти прекрасно себя чувствует, только от одышки иногда страдает. Но это уже мелочи в сравнении с тем, что было ранее. Ладно, давай заканчивать с этой темой, предложил я. Насчет Мансуровых и Саратова мне все ясно. Однако ты хотел еще и про лекарскую плиту мне что-то рассказать. Только прежде чем мы поговорим об этом, я хочу, чтобы ты понял, Ярослав. Нашему отцу нельзя знать о существовании этой плиты. Как только до него дойдет, что изгнанный члены семьи владеет этим артефактом, он снова начнет искать способы добраться до него. Знаю, кивнул Ярослав, я ничего ему не скажу, обещаю тебе. Правда, мне бы очень хотелось, чтобы плита отца и плита Олега в конечном итоге встретились. Зачем? Обрати внимание на неровную поверхность левой половины этой плиты, сказал Ярослав и провел рукой по камню. Кто-то старался скрыть это, но у него ничего не вышло. При более подробном рассмотрении все равно заметно, что эту плиту откололи от другой. Другими словами, эти два куска когда-то были единым целым. Интересно. У меня были мысли на этот счет. Просто я не стал придавать им особого значения. Мне ведь доводилось взаимодействовать с двумя плитами. и Их противоположные края действительно заставляют задуматься. А не был ли раньше этот камень одним целым? «А в чем же ее функция?» — Поинтересовался я. «Ты сказал, что изучил массу книг в засекреченном отделе. На что способна собранная воедино плита?» «Как я понял, она создана не для того, чтобы передавать витки друг другу или обмениваться ими внутри своего тела», — сказал Ярослав. «Это лишь побочная возможность. Изначально она была создана для того, чтобы сила умерших членов рода не рассеивалась» и собиралась в одном артефакте. «Понимаешь теперь, Алексей, в этом камне содержатся силы всех Мечниковых, кто жил до нас. Она настроена на нашу семью, и если соединить два куска плиты, можно получить доступ к этой силе». «Ты понимаешь, насколько опасна эта информация?» прошептал я. «Если об этом кто-то узнает, обе половины нашей семьи могут оказаться в опасности. Поэтому я рассказал об этом только тебе». Я знаю, что отец с Кириллом запросто могут затеть в какую-нибудь аферу, а этого нам не надо. Очередной борьбой внутри рода мечениковых некоторые члены семьи в конечном итоге могут и не пережить. Тогда сохраним эту информацию в тайне от остальных, заключил я. Мы с тобой являемся представителями двух осколков нашей семьи. И, как показала практика, только мы способны сохранять мир. Все остальные слишком склонны к конфликтам. Даже дядя может завернуть какую-нибудь интригу, если узнает, на что способна плита, будучи собранной. Сейчас ради сына он готов пойти на все. По делим мы с Ярославом проболтали почти всю ночь. В итоге под утро он покинул наш дом и направился на вокзал, чтобы вернуться в Санкт-Петербург. Никто так и не заметил его присутствия. Я же решил не тянуть с переездом в Саратов. Оставил дяде записку, что встречу с ним уже в другом городе, Затем сложил все свои вещи в сумку и усадил туда токса. Перепроверил лишний раз, что в сумке лежит дощечка, найденная доброхотом, и только после этого покинул дом. Все, больше в этот особняк я не вернусь. Уже сегодня сюда вселятся новые люди. Прошла целая эпоха. Хорошо хоть, что мы этот дом от проклятия избавили. А то было бы бесчестно продавать его другим людям, зная, что он может убить их в любую минуту хотя предыдущих владельцев это не останавливало. Они, наоборот, с большой охотой пытались продать этот дом любому дураку, который согласится. Цепляли покупателей заниженной ценой. И по иронии судьбы, таким дураком оказался мой дядя. Но ничего, в итоге после уничтожения проклятия ему удалось продать особняк за приличную сумму, которой хватит не только для покупки квартиры в Саратове, но и на несколько месяцев жизни еще останется. А дальше будет видно. Разумеется, я продолжу им помогать. Поезд «Астрахань-Санкт-Петербург» тронулся, я помахал на прощание Ярославу и вышел с территории вокзала. «Ну что, друзья мои», — прошептал я токсу и доброходу, которые етились в моей сумке. «Пора заканчивать все оставшиеся дела. На вечернем поезде уедем в Саратов». Первым делом я направился на завод, где, как выяснилось, уже вовсю командовали Сечинов и Синицын. Попрощался со своими сотрудниками, И пообещал, что буду сюда возвращаться. А возвращаться мне в любом случае придется. Сколько бы патентов не отхватил Александр Щеблетов, но завод всегда принадлежал только мне. А после моей гибели перешел к Синицуну. Надо дать им Сечиновым время, пусть адаптируются друг к другу. А дальше будет видно. Если кто-то из них решит перебраться вслед за мной, я найду им работу в новом филиале. Наверняка в Саратове тоже есть заброшенные заводы которые я могу превратить в источник будущих лекарств. «Алексей!» — услышал я знакомый голос. Около завода меня поймал Игорь Лебедев. «О, -о, -о ну здравствуй, дружище!» — улыбнулся я и пожал Игорю руку. восстановился все всё-таки? Мы с кораблева много сил потратили, чтобы поставить тебя на ноги. Лихорадка больше не беспокоит?» «Нет», — покачал головой пиромант. «Я впервые за несколько недель проснулся бодрым. «Ни лихорадки, ни слабости, ни тошноты. Знаешь, я бы, может, засомневался, что передо мной ты, а не какая-нибудь мертвая кукла-некроманта. Но такое лекарское дело может творить только Алексей Мечников». «Хм, ценю твои слова, Игорь», — кивнул я. «До меня дошли слухи, что ты в ближайшее время покинешь Хопёрск. А судя по твоей сумке...» «Да, уже сегодня». Загляну в амбулаторию, решу оставшиеся вопросы и направлюсь Саратов. И очень хорошо, что мне удалось пересечься с тобой перед отправлением. У меня есть для тебя серьезная задача, Игорь». «Какая же?» — спросил он. «Только скажи, я все, что угодно сделаю. Ты мне уже несколько раз жизнь спасал. Теперь я твой должник навеки». «Ничего серьезного. Мне просто надо, чтобы ты проследил за порталом в деревню Кузнецов. Обязательно найдутся кретины, которым захочется скоротать время в том мире. А если учесть, что там обитает дед Щеблетово, которого некротика превратила в огнедышащего дракона, то можно предположить, что и сам Александр найдет причину воспользоваться порталом. Против него лучше врага, чем Игорь Лебедев, представить трудно. Лед против огня. Две противоположные стихии. «Я понял», — кивнул Игорь. «Никого туда не впускать без твоего письменного разрешения. В целом, если Синицуну на Лисечену потребуется пройти через врата, им можешь довериться, но больше никому». Я предупредил эту парочку, чтобы они без надобности возможностями портала не злоупотребляли. В конечном итоге я попрощался с Лебедевым, затем заглянул в амбулаторию Кораблеву, и вот там-то для меня и была заготовлена настоящая облава. А я все думал, когда же они появятся. «Алексей Александрович, мы из газеты «Имперские новости!»» кричал мужчина с противным голосом, пока остальные его коллеги назойливо окружали меня со всех сторон. Я заметил, что они уже начали что-то записывать в свои магические блокноты. Хотя я даже слова промолвить не успел. «У нас к вам есть несколько вопросов. И самый главный, как вам удалось восстать из мертвых? Неужели лекари научились пользоваться аспектами некромантии? Это ведь станет большим прорывом для всего человечества!» а -а -а, «Опять меня с некромантом сравнивают. Но кто-то должен был это сделать. По-хорошему газетчиков лучше проигнорировать но позволить себе это я не могу, поскольку на мне до сих пор висит магическая клятва, данная барону Балашову. «Буду краток», — произнес я. «Некромантией я никогда не пользовался и пользоваться не собираюсь. Я не воскресал. Мы с господином Синицыным вовсе не умирали. Смотрите на вещи проще. А после возвращения с темного мира нам оказал помощь барон Балашов. Накормил, обогрел, дал кров и пищу. Я почувствовал, как в моей сумке недовольно завозился Токс. Разумеется, он недоволен тем, что я создаю из его брата-психопата образ героя. Вот только это еще не все. Пока здесь находятся газетчики, я могу им сообщить то, что в магическую клятву не входило. Кстати, барон просил передать, что с большим удовольствием проведет экскурсию по своему поместью всем желающим. Из этого может выйти хорошая статья. Виктор Павлович очень хвалит свои камеры пыток и с радостью покажет вам места, где он с максимальной жестокостью забивает людей, как скот. Я такое, конечно, не одобряю, но если хотите взглянуть, очень рекомендую посетить город Балашов. На этом все. Больше никаких комментариев не будет. Так что не тревожьте меня вопросами. Я должен повидаться с главным лекарем». Газетчики еще несколько раз попытались поймать меня, чтобы выудить новую информацию, но делали они это слишком уж неохотно. Полученная информация о бароне настолько их шокировала, что секреты моего возрождения тут же перешли на задний план. При этом клятву я не нарушил. Как раз наоборот, сделал так, чтобы соблести каждую деталь. Похвалил барона и отдал ему титул героя за то, что нас с Синицыным якобы спас. Умолчал о том, что он сделал со своим братом Евгением, зато вывалил целый пласт намеков на тему того, как этот ублюдок пытает обычных крестьян. Пробившись через толпу газетчиков, Я проник в кабинет кораблева. Ради Грифона, закройте дверь на ключ, воскликнул он. Не пускайте сюда этих идиотов, Алексей Александрович. Я уже устал давать им комментарии. Я повернул ключ, подошел к главному лекарю, и тот сразу же достал из своего стола все документы, которые должны были передать ему из местного подразделения учета граждан Российской империи. Все готово, сказал Иван Сергеевич. «Новый паспорт, поправки в свидетельстве о смерти и остальные документы, которые вам пригодятся в Саратове. Там вам уже выделили служебную квартиру. С завтрашнего дня сможете приступить к новой работе». Кораблев тяжело вздохнул, закусил нижнюю губу и протянул мне свою руку. «Я не люблю долгие прощания, Алексей Александрович. Хочу лишь сказать, что был благодарен вам за работу. Было очень приятно иметь с вами дело». Взаимно, Иван Сергеевич, ответил на его рукопожатие я. Но не беспокойтесь, я еще буду появляться в Хаперске время от времени. Дела у меня тут осталось много. Плюс ко всему, никто не знает, как может обернуться судьба. Может, когда-нибудь снова вернусь в вашу амбулаторию? Такое тоже исключать нельзя. Разговор с главным лекарем продлился недолго. Мы обменялись еще пары фраз, после чего я покинул территорию амбулатории и направился к вокзалу. На пути до Саратова я потратил чуть больше трех часов. Почему-то поезд ехал гораздо медленнее тех, на которых я перемещался ранее. Видимо, магическое топливо уже в дефиците. Так рано или поздно люди придут к тому, что было в моем мире. Уголь, бензин, электричество и никакой магии. В какой-то момент я даже напрягся. Подумал, не застрянем ли мы вновь в пространственном пузыре около Аткарска. Ведь тот монстр так до сих пор и не найден. Но, к счастью, этот отрезок пути мы проехали без проблемы. Видимо, порождение некротики мигрировали в другие места. Когда я вышел из поезда, над Саратовым уже поднялась полная луна. Повсюду шумели люди, метались туда-сюда, пытаясь найти выход с вокзала. И лишь один не сдвинулся с места. Мужчина в темном пальто стоял около скамеек и махал мне рукой. В его лице я узнал того самого главного врача из госпиталя. Александр Иванович Разумовский. Худощавый лекарь подошел ко мне, но не стал тратить время на приветствие. «Простите, что приходится торопиться, Алексей Александрович», произнес он. «Знаю, что вы хотите заселиться и отдохнуть, но у меня к вам большая просьба. С одним сотрудником нашей академии случилась беда. Вы можете помочь мне?» Но кто бы сомневался. Где-то мой запас зелий энергетиков... «Кажется, новая работа уже началась».